Глава пятая, где речь пойдет о Крополе, о Крополе и о великом непризнанном живописце. Пока граф де ла Фер будет осматривать с Раулем новые постройки и недавно купленных лошадей, Попросим читателей вернуться с нами в Блуа, чтобы присутствовать при необыкновенном волнении, охватившем город. Первыми жертвами новости, привезённой Раулем, стали гостиницы. В самом деле, король и двор приедут в Блуа. Это значит 100 садовников, 10 карет, 200 лошадей и столько же слуг, сколько господ.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 Повара под надзором дворецких отправились из замка в город покупать провизию. 10 курьеров поскакали в Шамборские лавки за дичью, на Девронские тони за рыбой, в Шавернийские оранжереи за цветами и фруктами. из кладовых вытаскивали ценные ковры и люстры на золочёных цепях, целая армия слуг, мело дворы и мыла каменную облицовку замка, в то время как их жёны собирали полевые цветы за рекой, чтобы не отстать от замковой челяди, весь город принялся приводить себя в порядок с помощью щёток, метёлок и воды.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 Маршал д'Анкер Кончино Кончини умер в 1617 году, фаворит Марии Медичи, пожаловавший ему титул маркиза д'Анкер и звание маршала Франции, хотя он не участвовал ни в одном сражении. Он открыл тут гостиницу. где приготавливались такие вкусные макароны, что их приходили поесть, и за ними посылали люди, жившие за несколько льё от старой улицы. Слава гостиницы возросла, когда королева Мария Медичи, заточённая, как известно, в Блуаском замке, однажды прислала сюда за макаронами. Это произошло именно в тот день, когда она бежала из замка через знаменитое окно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 После всех этих заветов едва хватило сил указать своему юному наследнику на камин, под плиту которого он засунул когда-то тысячу луидоров, и испустить дух. Крополи сын начал с того, что приучил публику произносить конечное «и» своей фамилией так слабо, что вскоре при общем снисхождении его фамилия стала звучать просто слабо. Крокполь имя чисто французское. Потом он женился. У него как раз была на примете француженка, в которую он был влюблён, и он сумел получить за ней порядочное приданое, показав предварительно тайник в камине. Выполнив первые два пункта отцовского завещания, он принялся искать живописца для вывески. Скоро отыскался и живописец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 Он всегда хвалился, что расписал банную комнату для супруги маршала Данкра, и сожалел, что сия комната сгорела во время беспорядков, связанных с именем маршала. Крополий проявлял снисходительность к своему соотечественнику Петрино, так звали художника. Быть может, он видел знаменитую роспись банной комнаты, во всяком случае, он относился к этому Петрино с таким уважением и обращался с ним так дружески, что даже поселил его в своём доме. Рафаэль Санти, 1483-1520 годы, великий итальянский художник. Караччи, семейство итальянских художников, братья Агостино, 1557-1602 годы. Аннибало, 1560-1609, и их двоюродный брат Людовик Караччи, 1555-1619 годы, зачастую работали совместно. Возможно, Дюма имеет в виду и другого художника Караччоло Джованни Баптиста, 1570-1637 годы, итальянского живописца и последователя Караччи.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 признанная всеми скромность, невиданная душевная чистота и тысячи других добродетелей, перечислять которые здесь мы почитаем излишним, даровали ему постоянное место у семейного очага с правом распоряжаться всейу прислугой. Сверх того, это именно он пробовал макароны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 Он сделал то же, что сделал Рафаэль. Переменил манеру и написал, подражая Альбано, не двух королев, а двух богинь. Подражая Альбано. Альбани Франсуа, 1578-1660 годы, итальянский художник, ученик Караччи. За лёгкость и грациозность своей манеры и композиции прозван анакреоном живописи. Августейшие дамы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 и что их прелести действуют слишком сильно, чтобы их можно было оставить на вывеске на виду у всех прохожих. Его высочество герцог Орлеанский, сказал он Петрино, часто посещает наш город, и ему, наверное, не понравится, что его знаменитая матушка так мало прикрыта. Он способен засадить вас в подземную темницу, потому что у прославленного принца сердце в далеко не всегда мягкое. Извольте замазать либо беев сирен, либо надпись, иначе я не позволю вам выставить эту вывеску на показ. Я забочусь о вашей пользе, краполь, и о вашей тоже, синьор Петрино. Что тут скажешь? Пришлось поблагодарить начальника полиции за его заботливость, что и сделал Крополь. Но разочарованный Петрину упал духом, он чувствовал, чем всё это кончится. Едва ушёл начальник полиции, как Крополь спросил скрестив руки: "Что же нам делать?" "Мы сотрём надпись", печально отвечал Петрину. "Мы можем сделать это в одно мгновение". и заменить наших медичи нимфами или сиренами, как вам будет угодно. Нет, нет, сказал Краполь. Так да воля моего отца не будет выполнена. Мой отец очень хотел, чтобы были фигуры, продолжил Петрино. Надписи, поправил его Краполь.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 Вывеска чрезвычайно понравилась в городе. Это лишний раз доказывало, что поэзия, как говорил Петрино, недоступна мещанам. Чтобы вознаградить живописца Краполь, повесил нимф первой вывески в своей спальне, а госпожа Краполь краснела каждый раз, как взглядывала на них, раздеваясь на ночь.